Если современники Великого пожара и писавшие о нём историки эпохи Римской империи не питали каких-либо сомнений в причастности Нерона к трагедии Вечного города, то и исследователи времён позднейших, по сути, единодушно не сомневаются в невиновности Нерона. Убеждённость самих римлян в преступности правившего принцепса основывалась прежде всего на потрясшем всех известии, что во время ужасного бедствия, когда столица империи пылала, а в огне погибали не только бесценные исторические памятники, сокровища, жилища и добро граждан, но и тысячи людей, Цезарь, вырядившись в театральный наряд, пел. Столь нелепое и противоестественное для нормального очевидца страшного бедствия поведение, не могло не поспособствовать появлению соответствующего слуха. Поджёг Крим, чтобы любуясь исполнить дурацкую песню собственного сочинения. А уж когда убийственный слух широко распространился, многие вспомнили, что какие-то люди вроде как мешали тушить пожар, а когда он всё-таки начал стихать, что возобновился вновь близ дома Тигелина, любимца Нерона. Кому же, как не ему, исполнять безумные прихоти безумного царя? Конечно, вид пылающего города легко мог вызвать невольное сравнение его с гибнущей в огне Троей. В Риме хорошо знали и греческую Илиаду, и свою римскую Энеиду. Наиболее образованные люди приводили исторический пример — Когда один из знаменитейших римлян, глядя на горящий перед ним громадный город, вспомнил трагическую участь града Приама. Преданный огню согласно постановлению римского сената Карфаген вызвал у Сципиона не чувство торжества, но скорбь и верные мысли о бренности всех держав, долго упивавшихся ранее своим могуществом. Не делал римский полководец здесь исключения и для своего отечества. Говорят, Цеппион, при виде окончательной гибели города, заплакал и громко выразил жалость к неприятелю. Долго стоял он в раздумье о том, что города, народы, целые царства, подобно отдельным людям, неизбежно испытывают превратности судьбы, что жертвою ее Палий и Леон, славный некогда город, царство Ассирийское, Медийское и еще более могущественное Персидское, наконец, так недавно и ярко блиставшее Македонское царство. Потом намеренно или невольно, потому что слово само сорвалось с языка, Сципион воскликнул: Будет некогда день, и погибнет священная Троя, с неё погибнет прямо и народ, как пьяноц прямо. Когда Полибий, который был также и наставником его, прямо спросил Сципиона, как понимать его слова, Тот говорят, не постеснялся сказать откровенно, что боится за отечество при мыслях о бренности всего человеческого. Нерона не заботили подобные высокие мысли. Будучи способен на глубокую скорбь, если она его самого касалась, скорбеть по поводу чужих бедствий он не был склонен. Мысль о том, что в огне сейчас гибнут люди, что бедой охвачен почти весь миллионный город, не пришла ему как-то в голову. Но пришла иная. Ни один артист не пел еще и навряд ли когда-либо споет на таком подлинно потрясающем фоне. Петь о пожаре трое на фоне пылающего города, равного сотне городов Приама — величайшее счастье для подлинно великого артиста. Такое удалось только Нерону. И когда ещё появится, если появится вообще, певец, который споёт о погибающей в огне Трое при такой декорации? Да невозможно усомниться в том, что Нерон был артистом до мозга костей. Но в случае с пением крушения Трои он совершил роковую для артиста ошибку. Истинный актёр всегда знает заранее, как публика воспримет его выступление. Императору Певцу и в голову не пришло, что народ, пребывающий в горе и беде, должен видеть своего правителя скорбящим вместе с ним, а не упивающимся своим артистическим видением мира. Когда же весть о том, что народ однозначно полагает виновником ужасного пожара и своих бедствий именно Нерона, Дошла до изумлённого Цезаря. Он постарался сделать всё, чтобы поскорее отстроить Рим и помочь пострадавшим, но было уже поздно. Даже при восстановлении Рима Нерон, проявивший наконец, казалось бы, достойную заботу о народе, сумел ещё раз разозлить подданных, усугубив слухи о своей зловещей роли в пожаре. Принцепс и сам был среди жестоко пострадавших, как никак сгорел и его дворец со всем имуществом. Но когда началось строительство нового дворца, в знак особого его великолепия, названного «золотым», римляне сразу заметили, что новая обитель имперского двора по размерам уж больно превосходит предшествующую. Грандиозная площадь нового дворца — Была достигнута благодаря расчистке ряда выгоревших кварталов прежней дворца Кружавских. Отсюда немедленный вывод недоброжелателей Нерона, число которых после великого пожара резко возросло. Вот для чего этот бессердечный человек велел поджечь собственную столицу. Ему просто не хватало места для постройки нового дворца. Все благодеяния Нерона, их щедрые раздачи денег и продовольствия, и действительно блестяще продуманное и прекрасно осуществлённое восстановление Рима в перестроенном при Нероне виде, столица империи просуществует ещё почти 4 столетия, вплоть до гибельного нашествия вандалов под предводительством Гейзериха в 455 году не могли спасти его навсегда подорванной репутацией заботящегося о народе Цезаря теперь не помнили а к ужасному званию матери убийцы добавился ещё и страшный титул поджигатель Рима что бы он ни делал какую бы действительную общественную пользу не приносили его деяния Всё равно современники продолжали считать Нерона главным поджигателем Рима, а все последующие его дела полагали лишь попыткой загладить свою вину. Не помогло Нерону и быстрое отыскание тех, кого можно было обвинить в поджоге столицы. Более того, именно расправа с мнимыми виновниками пожара и превратила Нерона в антихриста.